Глава 131. Обнимашки! Не только Риэль и Мария были гостями в доме Кортины, но и Гадорос иногда заглядывал на огонёк. В этот раз он пришёл по приглашению хозяйки дома. Гадорос также чувствовал вину за смерть Рейда, а потому помогал в его поисках. У себя на севере он собирал информацию и пытался сопоставить все факты и легенды воедино. Сразу по прибытию Кортина рассказала ему все новости, и даже Финния сегодня чувствовала себя замечательно. «Получается, что наш рейд где-то в эльфийской деревне!» Гадорос взял чашку с рисовым вином и сделал большой глоток. Казалось, что он довольно заинтригован, и ему хочется узнать немного больше информации. Все герои жаждали найти своего старого друга, да и Финни оказывала посильную помощь. «Увы, он не сможет встретиться с нами сейчас!» «Почему так? Боится, что ты его испугаешься?» «Женщины должны читать по голосу. Сама ты как думаешь?» Мария и Кортина разговаривали о своём как две сестры, что долго не виделись вместе. Сейчас тина стала чувствовать себя лучше после того, как Николь поговорила с ней. Кошка перестала волноваться за жизнь Рейда. Николь наслаждалась атмосферой в доме, когда её спокойствие было разрушено. «Николь, папа так соскучился!» «Я?» Николь пила фруктовый сок, когда Риэль подкрался со спины и схватил дочь. Его силы было достаточно, чтобы прижать дочь к себе и приткнуться к её голове своей щекой. Щетина кололась, что вызывала только раздражение, но Николь вырывалась только для вида, а не пыталась убежать от отца. Как всегда, Риэль слишком любил дочь, чтобы уделить несколько минут крепким объятьям. Хм-хм! Все дружно засмеялись, смотря как Николь пытается вырваться из цепких рук Риэля. Эта сцена больше напоминала семейное воссоединение, чем привычный вечер посещения дочери. И Максфорд смеялся громче всех. Ему-то было понятно, почему Николь не любила обниматься с отцом. Рейд и Риэль никогда не были лучшими друзьями. Они дружили просто потому, что находились в одной группе. «Ладно, отпусти, дочь, а то у неё глаза уже на лоб полезли!» «Эй, ты-то куда лезешь?» «Не нервничай, а то ещё плохо станет!» Бежать было бессмысленно, а потому Николь просто ждала, когда Риэль отпустит её, и можно будет наслаждаться вечером. Вечер продолжался, и тут Кортина хлопнула в ладоши. Она быстро открыла тумбочку и поставила на стол небольшой флакон со странной жидкостью. «Вот, вы должны это выпить!» Это было то самое зелье, что продлевает жизнь, подаренная белой богиней. Да, на голове Риэля появляются седые волосы, да и облысение даёт о себе знать. Даже Мария со своей магией и постоянным уходом за телом не может всегда оставаться молодой. Если присмотреться к её лицу, можно найти маленькие морщинки. Семь лет прошло с тех пор, как Николь появилась на свет, и ещё десять лет между рождением малышки и смертью Рейда. За это время Риэля и Мария старели. «Что это?» Мне подарили это лекарство за работу. В общем, вы сможете жить дольше. Это... Мария удивленно смотрела на бутылочку. Когда тебе уже за сорок, и ты прожил большую часть своей жизни, начинаешь задумываться о смерти. Вот только Мария – настоятельница храма, где любые антирелигиозные обряды, связанные с продлением жизни, считаются высшим преступлением против человечества. Я поняла, о чём ты спрашиваешь. Нет, это не наркотик мёртвых, что отгоняет смерть. Даже не знаю, что сказать. Кровь дракона позволяет только жить дольше, но не отгоняет смерть от человека. Ты всё равно умрёшь, и даже зелье не сделает тебя бессмертным, но у тебя хотя бы будет больше времени. Да, но для Марии это всё равно нарушение правил её религии. Николь ещё маленькая, ей семь лет. А вот вы уже не молоды, тем более по человеческим меркам. Как долго вы ещё сможете быть рядом с ним без этого зелья? Ты же сама чувствуешь, что сила уходит. Но... Я не прошу тебя делать это прямо сейчас, просто... Подумай о нас и о своей дочери. Мария помрачнела. Здоровье родителей очень важно для развития ребёнка. Тем более, без вас мы не сможем стать с Мишель настоящими авантюристами. Это точно! Мишель – лучница, и в будущем она станет настоящим профессионалом своего дела. Сейчас в отряде есть только один рыцарь, что может обучать Николь фехтованию. Они только школьницы, а настоящее обучение начнётся лет через десять, и без поддержки героев им не достичь их уровня. Без Мишель Николь будет сложно, а без вас они… Они не станут героями. Вот что хотел сказать Гадорос, но не закончил фразу, поскольку Риэль подошёл и взял в руки бутылку. «Я должен выпить её!» «Одной трети будет достаточно для активации эффекта. Тут три порции. Максвар, а ты?» «Да, я уже всё проверил. Зелье настоящее, так что можешь не сомневаться». Риэль взял чистый стакан и вылил одну треть себе. «Мария, я...» «Не надо, Риэль, я тоже выпью. Это же ради Николь!» Мария решилась выпить зелье, хоть это противоречило её религии. Кортина заплакала от счастья, понимая, что ей не придётся расставаться с лучшей подругой ещё очень долго. А как радовалась Николь! Глава 132. Ночная тренировка. Этой ночью в доме Кортины творился пьяный хаос. С чего бы такой обычный день мог измениться? Гномы-эльфы наполняли свои кружки алкоголем, наверное, уже сороковой раз, и поздравляли своего друга с новой жизнью. С их точки зрения Риэль остался старым, но сам рыцарь чувствовал себя вновь молодым и здоровым. Риэль и Мария выпили зелье, полученное от Белой Богини, и теперь стали моложе, хоть это и не видно внешне. Им не дотянуть до старика Максфора, но некоторое время они себе выиграли. И это здорово, поскольку они смогут провести со своей дочерью ещё больше времени. Все были пьяны и завалились спать прямо в доме Кортины, а потому Николь могла легко покинуть дом с наступлением темноты, чтобы вновь продолжить тренировки. В нужное время она пришла к складу, где тренировала Курата. Прибыв на место до прихода ученика, девочка решила проверить свои способности. Взять кинжал в руки и использовать кольцо, чтобы скрыть своё тело. Не так просто, как кажется. Ей придётся использовать обе вещи сразу, а потому нужно привыкнуть к ним до того, как настанет время их использовать. Используя нити и рукавицы, Николь бегала по складу, вновь вспоминая те времена, когда могла активно использовать свои ловушки. Кинжал, превращающийся в копье, ещё больше повышал её мобильность и возможность атаковать. «Это просто... супер!» Время, затраченное на атаки, сократилось, да и физических сил тратилось намного меньше. За счёт изменения длины рукояти кинжала и мифриловых нитей, можно легко атаковать противников, когда они этого не ожидают. Благодаря своему маленькому телу я могу ещё более эффективно использовать нитя. Правда, Николь всё ещё ощущает тихую боль в коленях и локтях, вызванную перенапряжением молодого организма. Увы, её реальное тело, в отличие от иллюзии не выросло. Да и тренироваться нужно ещё много. Проблемы. Опять проблемы. Нагрузки с копьём на суставы намного больше. Но усиленные нити справляются с этой нагрузкой. Но чтобы использовать кинжал копье в настоящем бою, нужно много тренироваться. Нити не выход. Если их не окажется под рукой, я не смогу усилить себя. Не сумев укрепить своё тело нитями, Николь может пострадать во время боя. Это её слабость, от которой нужно в любом случае избавляться. Пора начинать тренировки с Курада. Однако, прежде чем выйти к нему, нужно немного отдышаться. Николь так сильно закрутилась, что вложила всю себя на личную тренировку, и сил на дальнейшие занятия у неё не осталось. В такой ситуации стоило просто посмотреть на Курада, извиниться и пойти домой спать. но когда она вышла из склада, услышала голос. «Э? Тоже тренируйтесь Но вы же…» Николь сняла свою иллюзию, когда собиралась выйти из склада, но похоже, что её заметили до того, как она успела заметить приближающегося человека. «Учитель, это вы?» Она была там без своей привычной маскировки. Курада не знал, кто его учитель, потому что никогда не видел лица тренирующего его человека. Большой тёплый шар, скрывающий лицо, и грубый голос – вот и всё, что он помнил. Вот только сейчас он видел перед собой милую девушку с длинными серебристо-голубыми волосами. «А? Я? Вы же мой учитель, но я думаю что вы другая. Я скрываю своё лицо от тех, кому не доверяю. Но вы же красавица, зачем вам скрываться?» «Не говори так!» Курада стоял с открытым лицом и смотрел на Николь. Он пришёл сюда, чтобы тренироваться, но увидел настоящую Николь. «Извини, сегодня моё физическое состояние не очень хорошее, так что я не смогу провести для тебя урок. Давай займёмся только базовой подготовкой. Но учитель, вы говорили, что научите меня фехтовать. К тому же я и так силён». Николь сама допустила ошибку. Она знала, что ей придётся тренировать курата но она сплоховала и потратила все свои силы на тренировки. Это так, но я устала. Вы переутомились из-за своей тренировки? Да, прости, я не подумала, когда экспериментировала. Николь усилась на большой брус, а Курада побежал по кругу, чтобы показать, что он сильный. В следующий раз нужно будет сделать ему подарок за испорченную тренировку.